Он согласился с тем, что если есть страна, в которой только одни еху одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум, в конце концов, всегда возобладает над грубой силой. Но рассматривая внимательно строение нашего тела, в частности моего, он находит, что ни одно животное одинаково с нами величины — не является так худо приспособленным для употребления этого разума на службу повседневным жизненным потребностям. Поэтому его интересует вопрос, с кем имеют большее сходство существа, среди которых я жил, со мною или со здешними еху? Я стал уверять его, что я так же хорошо сложен, как и большинство моих сверстников, но что подростки и самки — Гораздо более деликатные и нежные, и кожа у них обыкновенно бывает бела, как молоко. Хозяин ответил мне, что я действительно отличаюсь от других еху, что я гораздо приятнее их и далеко не так безобразен, но с точки зрения реальных преимуществ в сравнении с ними будет, по его мнению, не в мою пользу. Так мои ногти мне совсем ни к чему ни на передних, ни на задних ногах. Передние мои ноги, собственно, нельзя даже и назвать-то ногами, так как он никогда не видел, чтобы я ходил на них. Они слишком деликатны, чтобы выдержать соприкосновение с твердой землей, и я по большей части держу их открытыми, а если иногда и закрываю, то покровы эти не той формы и не так прочны, как те, что я ношу на задних ногах. Таким образом, я не могу ходить уверенно, потому что если одна из моих задних ног поскользнется, то я неизбежно должен буду упасть. Затем он стал находить недостатки в остальных частях моего тела. Плоское лицо, выдающийся нос, глаза, помещенные прямо на лбу, так что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы, не могу есть, не прибегая к помощи передних ног, для чего, вероятно, природа и наделила их столькими суставами. Он не понимал назначения, расчлененных отростков на концах моих задних ног. По его мнению, непокрытые кожей какого-нибудь другого животного, они слишком нежны для твердых и острых камней. Да и все мое тело не имеет никакой защиты от стужи и зноя, кроме платья, и я обречен на скучное и утомительное занятие ежедневно надевать и сбрасывать его. Наконец, по его наблюдениям, все животные этой страны питают инстинктивное отвращение к Еху, причем более слабые убегают от Еху, а те, что посильнее, прогоняют их от себя. Таким образом, если даже допустить, что мы одарены разумом, все же непонятно, как мы могли не только победить эту общую к нам антипатию всех живых существ, но даже приручить их и заставить служить себе» однако он не стал вести дальнейшего обсуждения этого вопроса, потому что ему больше хотелось выслушать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мною было до моего прибытия сюда. Я заверил его, что с величайшей охотой он готов удовлетворить его любопытство, но сильно сомневаюсь, удастся ли мне быть достаточно ясным относительно явлений, о которых у его милости не может быть никакого представления – так как я не заметил в этой стране ничего похожего. Тем не менее, я буду всячески стараться выражать свои мысли путем сравнений и прошу его любезной помощи, когда я встречу затруднения в подыскании нужных слов. Его милость обещал исполнить мою просьбу. Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией, который так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли мог бы добежать до него в течение годичного движения солнца. Что я изучал хирургию, то есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные от несчастных случайностей или нанесенные чужой рукой. Что моя родина находится под управлением самки той же породы, что и я, которую мы называем королевой. Что я покинул родину с целью разбогатеть, и по возвращении жить с семьей в достатке, что в последнее свое путешествие я был капитаном корабля, и под моей командой находилось около пятидесяти еху, из которых многие умерли в пути, и я принужден был заменить их другими еху, набранными среди различных народов, что наш корабль дважды подвергался опасности потонуть, один раз во время сильной бури, а другой — наскочив на скалу. Здесь мой хозяин остановил меня и спросил, каким образом я мог уговорить чужеземцев из разных стран отважиться на совместное со мной путешествие после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я отвечал, что это были люди, отчаявшиеся в своей судьбе, которых выгнала с родины, не считая ли преступления. Одни были разорены бесконечными тяжбами, Другие промотали свое имущество благодаря пьянству, разврату и азартной игре. Многие из них обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятвопреступлении, подлоге, чеканке фальшивой монеты, дезертирстве и переходе на сторону неприятеля. Большинство были беглые из тюрем. Они не отважились вернуться на родину из страха быть повешенными или сгнить в заточении, и потому были вынуждены искать... Средств к существованию в чужих краях. Во время этого рассказа моему хозяину угодно было несколько раз перебить меня. Мне часто пришлось прибегать к насказаниям, чтобы дать ему представление о многочисленных преступлениях, принудивших большую часть моего экипажа покинуть родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он научился понимать меня. Он был в полном недоумении, что могло побудить этих людей к совершению подобных преступлений. Чтобы объяснить ему это, я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти, об ужасных последствиях сластолюбия, невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений». После моих объяснений хозяин с удивлением и негодованием поднял глаза к небу, как мы делаем это, когда наше воображение бывает поражено чем-нибудь никогда невиденным и неслыханным. Власть, правительство, война, закон, наказание и тысячи подобных понятий не имеют соответствующих терминов на языке гуиггенмов, что почти лишало меня возможности дать моему хозяину сколько-нибудь правильное представление о том, что я ему говорил» но обладая от природы большим умом, укрепленным размышлением и беседами, он в заключение довольно удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой и особенно моего Отечества».